Глава десятая На следующий день, естественно, главной темой разговоров стал вчерашний бой между Магнусом и Йотун. Ну, чего-то иного я и не ожидал. Разве что к самим участникам сражения никто старался не лезть. Инстинкт самосохранения у людей все же присутствует. Их боевую мощь все успели оценить во время поединка. А если добавить к этому их внешность... Гора мышц, возвышающаяся над тобой, не особо располагает тому, чтобы задавать какие-нибудь вопросы. А тут еще этих гор мышц стало две. В общем, лезть к ним никто не решался. Может, оно и к лучшему. Сегодня у нас первым уроком было зелье варенье, так что опаздывать было, ну, никак нельзя. Преподаватель был строгим, чем-то даже напоминал Кроу, хотя нет, все же помягче был. Но все равно опаздывать было нежелательно, чтобы не нарваться на дополнительное домашнее задание или нечто подобное. И вот мы разместились о своих местах уже минут за десять до начала урока. Чтобы не терять зря время, я решил уточнить один не дающий мне покоя вопрос. «Сик, слушай, ты ведь говорил, что твой учитель — брат короля Северного Королевства?» «Ну да, есть такое», — почесал он затылок, повернувшись ко мне. «Из этого следует, что Астрид и Кнут, условно говоря, являются принцем и принцессой, наследниками, пусть и второй линии. Разве их должны были просто так выпустить из страны? — А, ты про это? — Да, есть такое дело. Но тут можно не беспокоиться. Да, в очереди наследования они находятся, вот только совсем не так близко, как ты думаешь. Перед ними человек десять, если не больше. Я уж давно не считал. В общем, далековато, чтобы о чем-то подобном думать. Да и плевать их отцу на подобные условности. Он уже давно добровольно отказался от права наследования. Ну, не интересует его власть, иначе мог бы взять ее в любой момент. Бессмертные вообще люди странные. Чаще всего власть их просто не интересует. Среди правителей четырех королевств нет ни одного бессмертного. Это о многом говорит». «Хм, да, есть такое дело», — кивнул я, вспоминая Шию. «И все же, как минимум, стражу к своим детям мог бы и представить. «Знаешь, я очень люблю, если когда-нибудь встречу человека, что решился бы напасть на детей бессмертного. Это же чистое самоубийство. Да и кто сказал, что охраны нет? Может, и есть. Не говоря же об артефактах, которые у них могут быть собой. В общем, в обиду их никто не даст». «Тогда все становится на свои места», — рефлекторно постучал костяшками пальцев по парте. «Хотя в таком случае я удивлен, что решились напасть на тебя, ученика бессмертного «Ха-ха! Да кто об этом знает?» — тихо хохотнул он. «Эта информация не фетшируется даже у нас в Королевстве. Что уж говорить об этой стране. Пожалуй, только вы и знаете. Ну, может, еще несколько человек из самых влиятельных кланов, у которых есть шпионы в других странах. Ну, сам понимаешь. Если бы все об этом знали, мне бы покоя не дали. А кто знает, те разумно молчат». «Понимаю тебя», — представил, что было бы, «если бы все узнали о моем ученичестве Ушии». После этого наш разговор резко затих, ведь в класс вошел преподаватель. Это был черноволосый мужчина с небольшой аккуратной бородкой и усами. На вид ему было лет сорок, хотя точный возраст мага, естественно, узнать очень сложно. Но это и не важно. Главное, он был настоящим профессионалом в своей области. За это я его и уважал. Сайрус Солт. Ранг Архимаг 7. Состояние Довольства. Стихия Вода. Ах, да, ну еще и за силу, конечно. Архимаги на дороге не валяются, тем более не боевого направления. Для людей, сосредоточенных на столь специфичной профессии, довольно сложно повышать свои ранги. Сомневаюсь, что это можно сделать, сидя годами в лаборатории. Хотя, а кто его знает? Может, и вправду можно. Там ведь тоже бывает опасно. Смешают не те ингредиенты, и все. На первом же уроке профессор рассказал о подобных случаях. Например... Один не в меру уверенный в себе зелевар решил смешать то, что никогда не должно было соединяться. И как результат, взрыв, уничтоживший несколько ближайших комнат в его замке. Естественно, от зелевара не осталось ни следа. И таких экспериментаторов было немало. Впрочем, все это проблема высоких уровней. В зеле, которым нас учат, нет ничего столь опасного. Максимум отравишься, ну или прилетит черепком по лбу. «Так, бездари, опять у меня урок с вами. Надеюсь, хоть в этот раз никто ничего не испортит. Ведь сегодня у нас будет элементарнейшее зелье, всего-то зелье невидимости». Услышав это, народ тут же оживился, предвкушающе уставившись на профессора. «Чего сполошились? хохотнул он, обводя взглядом аудиторию. «Не же представляете себе, как благодаря ему залезете в баню, чтобы за девками подглядывать. Ну или наоборот». Тут уж кому как. Народ предвкушающе загудел. И мне почему-то показалось, что профессор рассказывает о своем личном опыте. Ничуть не удивлюсь. Все когда-то были молодыми, а некоторые позже ничуть не сбавляют обороты. Так вот, обломитесь. Настоящее зелье невидимости намного сложнее, и его составляющие стоят огромных денег. Естественно, что никто не даст вам зазря переводить ингредиенты. То же зелье, что мы будем сегодня изучать, Во много раз проще, но и эффект у него не столь примечательный, хоть и полезный в определенных ситуациях. А дело в том, что это зелье не делает вас полностью невидимым, а лишь скрывает вашу магию, запирает ее внутри тела, не позволяя вырваться наружу. Да, именно то самое фоновое излучение, что вы всегда испускаете, даже не подозревая об этом. Опытные маги сами могут это сделать, а вот вам без зелья никак не обойтись. Вот только стоит использовать любое заклинание, и весь эффект тут же пропадает. Защитный слой оказывается нарушен, выпуская всю магию наружу. Я уже вижу в ваших глазах немой вопрос, зачем нам это нужно? ха, -ха. Разумеется, все незаконные способы мы обсуждать не будем. Но есть множество сфер деятельности, где просто необходимо сдерживать свою магию. Всё в том же зеле варенье. При создании некоторых зелий просто необходимо. Чтобы ни одна капелька магии не попала туда. То же самое и в артефакторике, и даже в магическом садоводстве. Вы не поверите, сколько есть чувствительных к магии вещей, которые так легко разрушить. Так вот, это зелье и поможет вам на первых порах, пока сами не станете достаточно сильными магами, чтобы делать все своими силами. Если станете. Нахлынувшее на Чаре предвкушение немного опало. но не исчезло полностью. Да, название у не совсем верное. Видимо, кто-то явно решил так подшутить. Но это и не важно. Даже то, о чем рассказывает профессор, может пригодиться. Хм. скрыть свою магию может быть куда полезнее, чем просто стать невидимым. Это против обычных людей невидимость сработает. А вот против магов как раз-таки скрыть свои фоновые выбросы маны куда лучше. Хотя не думаю, что все так уж просто. Иначе нас просто не стали бы учить такому зелью всего лишь на втором курсе. Уверен, есть множество способов обнаружить скрывающегося подобным образом мага. Другой вопрос, что подобные способы, скорее всего, основаны на артефактах и должны быть стационарными, либо же какое-то заклинание. Но чтобы его использовать, надо хотя бы предположить, что рядом может быть нежданный гость. В общем, как и сказал профессор, ситуативное зелье, и все же очень полезное. «Только хочу вас сразу предупредить», — прервал Гомон Солт. «Теоретически, принимая регулярные это зерия, вы можете держать барьер бесконечно. Практически же лучше так не делать. Это банально вредно для организма. Вы ведь знаете, что магия не должна вредить своему владельцу. Вот только это не совсем так. Если слишком долго сдерживать магию внутри себя, то она может измениться». и ничего хорошего после этого ждать не стоит. Поверьте мне, ваша же магия съест вас изнутри. На это еще ладно. Померли — значит, сами виноваты. Был еще один случай, который никто не захотел бы повторять. Один раз слишком увлёкшийся артефактор принимал это зелье слишком долго. Все хотел побыстрее закончить работу над своим «шедевром». Ну и доигрался. Его магическое ядро посчитало, что производит слишком много магии, и для того, чтобы спасти владельца, просто перестала вырабатывать ее вообще. Да-да, вы не ослышались. Он лишился магии навсегда. Позже так и не удалось ему вернуть свои силы. А эта участь для кого-то может быть хуже смерти. К счастью, воспроизвести этот эффект так никому и не удалось. «К счастью?» — раздался вопрос из зала. «Именно. Или вы хотели бы, чтобы появился способ лишить человека магии навсегда?» Хотели бы опроводить его на себе?» — хитро прищурился он, глядя на спросившего. «Нет», — тут же отшатнулся парень от представленной перспективы. «Та-то и она. Да, некоторых людей вправду стоило бы лишить магии, но проще их казнить, чем подвергать такой пытке». И я был абсолютно согласен с преподавателем. Даже представлять не хочу себе, каково это — лишиться магии. А что тогда будет с Райта? Наша связь разорвется? Он вообще выживет? Брр, Не хочу даже думать об этом. После этого Солт наконец, предоставил нам нужный рецепт, и мы приступили к практике. Ингредиенты тут были не самые дешевые, но терпимо, особенно если закупить оптом, а потом лишнее перепродать. Хм, неплохая идея. Надо будет подумать о том, чтобы расширить нашу торговлю ингредиентами для зелий. Да, ниша занята, но можно ее немного и расширить. Тем более основа уже есть. От ветра поступают подобные товары. Не хочу даже представлять, во сколько обойдется настоящее зелье невидимости. Все всей нашей компанией справились с работой все, кроме Сига. Ну, не давались ему зелья, что поделаешь. Когда урок закончился, я сделал себе зарубку в памяти, чтобы изготовить парочку таких зелий про запас. Пригодятся. Этом я абсолютно уверен. Но лишними точно не будет. Люблю я быть готовым ко всему, или это говорит во мне моя жадная натура? «Вполне возможно». Кстати, об этом. Почему-то сразу вспомнился обрывок разговора с Шией, когда мы в последний раз встречались. «Учитель, у меня есть еще один вопрос. Не знаю даже, как его выразить. Зачем? Зачем вы показывали мне свою сокровищницу?» Задумался я ненадолго, прежде чем задавать этот вопрос. Хм, о чем ты?» Перевела она на меня удивленный взгляд. «Учитель, вы ведь сами знаете, о чем я». Если бы вы тогда просто хотели подарить мне пространственное кольцо, то сделали бы это без всех этих заморочек. Но нет. Провели через всю сокровищницу и показали все свои богатства. Это не делают просто так. Тем более, тот случай, похоже, как-то повлиял на меня. Я был не уверен, с какого момента это началось, но мне кажется, катализатором выступил именно тот день. Я и до этого был бережливым, но потом... Золото манило меня. Оно что-то изменило во мне. Нет. Я будто что-то вспомнил. Нечто, что спало глубоко внутри меня, и тогда проснулось. Золото. Я хотел обладать им всем. Да и вообще я стал очень жадным, причем эта жадность стала распространяться на все подряд. Я готов защищать свою до последней капли крови. Тут что-то не так. Значит, все же пробудилось. Одними губами прошептала шея, но тут же резко опомнилась. Да не волнуйся ты так, все нормально. Каждый человек по натуре свой собственник. Это абсолютно нормально, что ты хочешь получить больше, что бы это ни было. Но золото просто металл, что является мерилом богатства человека. вот и все. Мне тогда было просто лень идти одной, тащить тебе на выбор несколько колец. Проще было взять тебя с собой. Учитель, протянул я с явным намеком. Что? Говорю же, все в порядке. Хотя знаешь, после того, как ты ушел, я навещал сокровищницу, и что-то там было не так. Золотые монеты, их будто кто-то трогал. Это странно. Ты так не думаешь? Ну, мало ли что могло случиться. Ветер там какой, или они сами сдвинулись. Тут же ушел я в несознанку. Хотя о своем вопросе все же не забыл. Ловко она сменила тему. А мне теперь оправдывайся. И все же оно того стоило, Пусть даже меня за это ждет наказание. Но свой вопрос тогда оставлю на будущее. Учитель явно что-то знает. но не хочет мне рассказывать. Надеюсь, хоть это было не проклятие жадности, наложенное на те золотые монеты. С остальным как-нибудь справлюсь». «Ветер в сокровищнице?» — мыкнула девушка, скрестив руки перед собой. «Но хоть понравилось?» «Да!» — непроизвольно протянул я, вспоминая тот день. «Мне тоже!» — твердо кивнула она. «Я раньше не думал, что так можно, но оно того стоило!» «Учитель!» — возмущенно скрикнул я. «Вы наблюдали за мной?» «Разумеется!» — хохотнула Витра, глядя на мой ошарашенный взгляд. «Неужели ты надеялся, что я ставлю свою сокровищницу без пригляда? Более того, правда думал, что такая мелочь, как ты, могла самостоятельно проникнуть в мою святая святых? Ха! Я просто отключила большую часть защиты, чтобы посмотреть, что ты будешь делать. Хотя, признаюсь честно, не думала, что даже оставшееся пройдёшь. Тут ты молодец!» «Учитель!» обреченно выдохнул я. — Ну а на что я еще надеялся? Это было по-детски глупо, но ну и плевать. Я обязан был это сделать. Не простил бы себе, если бы даже не попытался. Такой шанс упускать было просто нельзя. — А у меня ведь даже на мгновение промелькнула мысль, что ты решил меня грабить. — Немного посмурнела она. — Я и тогда думала, зачем? Мог бы просто попросить. Посчитала, что плохо тебя воспитала, это все моя вина. «В общем, это были очень плохие моменты в моей жизни. Сомневаться в собственном ученике — это очень больно». «Простите, учитель», — склонился я, но решил немного развеять ее грустные думы. «А если бы я попросил, вы бы отдали золото?» «Что?» «Нет, конечно», — шыркнула она. «Ну, разве что под хороший процент. Да, тогда можно было бы». «Учитель», — обреченно протянул я, смотря на ее затуманенные глаза. «Что?» — уставилась на меня шея. «Я и так была щедра с тобой, дала денег в дорогу, и даже беспроцентно!» «Девяносто девять серебряных монет! Учитель! Девяносто девять!» «Я даже не говорю о том, что мне просто повезло так быстро найти деньги на обучение в академии!» «Но тебе же хватило! Какие претензии? Ты мальчик умненький, но не нашел бы деньги в этом году, так поступил в следующем. Спешить некуда. А так побродил бы по миру, опыта поднабрался. Вечно ты куда-то спешишь!» Я уже даже ничего отвечать на это не стал. Учитель есть учитель. И чего я еще ожидал? Да она ещё же дней меня. Надо сказать спасибо, что не стал таким же. Или это происходит с возрастом? Хм, не хочется как-то. Может, стоит стать щедрее? не -е -е -е. пусть всё будет как будет. Ладно, забудем об этом. Деньги же я вернул, значит, все в порядке. Хотя, что-то я слишком щедр с вами, учитель. может мне начать брать с связь деньги за выпечку и шоколад задумался я скажем по золотому нет два э, -э ты чего это удумал на ее лице проступил испуг забудь быстро подобные мысли а то ведь я вспомню сколько ты у меня прожил в эксклюзивном номере люкс в замке на вершине горы это очень и очень дорого а уж ел сколько ладно забыли так забыли закивал я переглянувшись с шеи Мы в весь голоса рассмеялись. Всё же это правда, что ученик очень часто перенимает черты своего учителя. И пусть Шия несовершенна со своими заморочками, но я бы не променял ее ни на кого другого, пусть это даже был бы полубог. Шия — она нечто больше, чем просто учитель. И что бы ни случилось, я всегда буду помогать ей. Пусть сейчас я слишком слаб и могу лишь делать для нее вкусняшки, но это временно. Я обязательно стану сильнее. Сильнее даже ее. и отплачу ей за все, что она для меня сделала, клянусь.